Глава двенадцатая Я опустился на одно колено и коснулся земли. «Кровь — Кровь? — спросила Гаррона у меня из-за спины. — Да, — ответил ей, вставая и поглядывая по сторонам. Мы находились в паре сотен метров от выхода из бескрайнего леса, который вел в одну из приграничных с Городом деревень. Весть о разбойниках в лесах очень сильно меня обеспокоили, так что я разослал своих людей, кого напрямик, если поселения были недалеко, а кого через бескрайний лес, если те находились более чем в полудне пути. Мы отправили одну группу по этому пути вчера днем, она должна была вернуться утром, но этого не случилось. За ней отправили вторую, но и от той не было вестей уже несколько часов, хотя ее задачей было дойти до места, разузнать о случившемся и вернуться. «Свежая», — добавил я, оглядываясь по сторонам, и, раскидывая зону боевой медитации, пытаясь обнаружить врагов. Ничего, значит, нужно осмотреться. Вне всякого сомнения, кто-то напал на моих людей тут, в бескрайнем лесу. Мы считали это место условно безопасным, потому что за все время никто из нас не то что не встречал тут других людей, даже их следов, и это нападение очень многое меняло в моих дальнейших планах. Теперь я не мог отправлять отряды слабых воинов через лес. Но никаких трупов, — мрачно заметила Гаррона. Кто бы это мог быть? На всякий случай мы проверили лес рядом с дорогой на предмет улик, но глубоко не заходили. Все-таки бескрайний лес был жутковатым местом. Тут не было птиц, зверей, насекомых, даже ветра. И стоило отойти от дороги, как на тебя накатывало беспричинное чувство тревоги, и смертельной опасности. Я испытал это на собственной шкуре, но стоило выйти на дорогу, как эта тревога бесследно исчезала. «Ничего», — доложили другие мои спутники из людей Гарроны, опасливо косясь на деревья и кусты позади себя. Я тоже не заметил ничего подозрительного, ни следов крови, ни схватки, ни одежды, ничего. Получается, что на людей кто-то напал, быстро прикончил, а затем поместил в пространственный карман. Раз тут нет ничего, что могло бы дать ответ на вопрос, кто это сделал, то нам остается продолжить путь. Деревушка, в которой мы оказались, называлась Малхана, и проживала в ней от силы тысячи человек. И наше появление для местных незамеченным не прошло. Среди людей появление пусть и небольшого, но отряда воинов в цветах знатного дома вызвало оживление. Матери тут же похватали детей с улицы и стали затаскивать их в дом. Мужики насторожились, совершенно не зная, чего от нас ожидать. И это был показатель. Если бы сюда ранее уже приходили мои люди, то вряд ли реакция была бы именно такой. Вскоре нам навстречу вышел местный староста в сопровождении парочки охранников. Правда, эти двое воинов, едва перешедшие границу восьмой и седьмой ступени, и вооруженные очень дешевыми некачественными мечами, мгновенно почувствовали себя не в своей тарелке. Одно дело утихомиривать местных крестьян, а другое — потенциальная схватка с группой воинов более высокого возвышения. Староста тут же натянул на лицо подобострастную улыбку и поприветствовал нас со всем радушием, на которое был способен, предложил разместить нас, накормить и так далее, но я сходу отказался. Разговор доверил Гарроне, а сам проигнорировал приглашение и решил просто пройтись по деревне и, пользуясь моментом, воспользовался маскирующим артефактом. Местные, разумеется, не могли не шептаться о появлении группы воинов в цветах одного из домов, но по большей части они говорили совсем не о том, что меня интересовало. Крестьян беспокоили налоги и провизия. Они боялись, что мы сейчас начнем опустошать их амбары и погреба оставляя их без еды перед самой зимой. Сделав небольшой круг и послушав разговоры, я вернулся как раз к моменту, когда Гаррона заканчивала беседу со старостой. «Наши тут не появлялись?» — сразу спросил я. «Нет», — мрачно ответила женщина. «У них вообще давненько не было гостей. Но я не уверена, что это правда. Вдруг они избавились от наших воинов, посчитав их сборщиками податей?» «В бескрайнем лесу...» Не думаю. Тут что-то другое. Альянс Тени? Возможно, — кивнул я. Но если так, то что нам делать? Сейчас ничего. Мы бессильны что-либо предпринять. С этого момента лес под запретом. Используем его, только если в отряде есть кто-то достаточно сильный, вроде меня, Гара или генерала Танадора. Воины восьмой-девятой ступени для таинственного врага на один зуб. В Горут я вернулся в скверном расположении духа. Вот так потерять людей, и при этом не иметь понятия, кто именно стоит за убийствами, было, мягко говоря, неприятно, и в то же время у меня не было ни единой зацепки относительно того, как выйти на убийцу. Но дома меня ждало приятное известие. В себя пришел Ютатос. Я сразу же отправился в его комнату и улыбнулся, видя, что его взгляд был более чем осмысленным. «Я... тебя знаю», — едва слышно произнес он. «Когда мы виделись последний раз, я был совсем ребенком», — кивнул я, подходя к его постели. «Юл... Юл Эй, ты сдержал обещание. Она... Она...» Даже после всего пережитого он продолжал переживать за дочь, а я ощутил укол вины за то, что не спас его раньше. Хотя получилось ли бы у меня. Айлвик с большой вероятностью прикончил бы меня первым же ударом, будь я все еще на том уровне, как когда сражался с Варгом. Да, она тут. Если хочешь, я могу ее привести. Мне хотелось выждать, дать Ютатосу восстановиться. Но если он захочет, я приведу Юл. Это может дать ему силы для того, чтобы восстановиться. Нет. Вначале, сказал он, взглянув на свою искалеченную руку, а затем поморщился и сказал противоположное. «Да, мне... мне надо ее увидеть. Если это сон, то я хочу хотя бы увидеть ее в последний раз. Это не сон, Ютатас, и ты поправишься, обещаю». Я временно оставил его на попечении местного целителя. Фактически это был один из людей Гаррона с минимальными навыками но понимающий кое-что в анатомии, травах и прочем. Он не мог вылечить такие повреждения, но способен заботиться о ранах, поить зельями и травами и просто следить, чтобы Ютата сшел на поправку. Юл я не говорил, куда именно мы идем, решив сделать сюрприз. Нашел ее, взял за руку и сказал, что хочу ей кое-что показать. Та с готовностью отправилась за мной, но предупредила, что у нее сегодня по планам еще прогулка с Мейли, и подготовка рецептов для будущей алхимической мастерской. Про последнюю ей уже сказали, и теперь девушка была вне себя от счастья. Не став ничего говорить, я просто провел ее в комнату и отошел. Юл замерла на пороге, а затем, увидев отца, изменилась в лице. Внутри нее все перевернулось, я чувствовал это через нашу связь. Радость от того, что единственный родной ей человек теперь тут, рядом, и боль от его вида, вот поэтому я и не хотел показывать его, пока он не поправится. По ее щекам потекли слезы, а миг спустя она бросилась к постели, обняла ютатаса и разрыдалась у него на груди. Кузнец тоже заплакал, поглаживая скрюченными пальцами по ее волосам. Когда она немного успокоилась, я подошел ближе и сказал, «Я хотел, чтобы эта встреча была немного другой», подождать, пока он не поправится, но твой отец очень хотел тебя увидеть. Юла оторвалась от постели, подошла ко мне и обняла уже меня, уткнувшись рогами мне в грудь и заливая слезами ханьфу. — Спасибо, спасибо. Но девушка быстро вернулась к отцу. — Восстановление будет долгим, но он теперь тут, под нашим наблюдением, и мы сможем поставить его на ноги, — пообещал я. — А теперь я вас оставлю. Думаю, вам есть о чем поговорить. Палату я покинул в смешанных чувствах. Вроде и радостно за Юл, а вроде и не такой должна была быть эта встреча. А еще она напомнила мне о другом деле. Я давно не видел родителей. Ровно с того момента, как забрал Юл из демонского поселения. Взять бы с собой Мию, но она с Гаром на задание и вряд ли вернется в ближайшие дни. Решено. Прогуляясь туда до вечера, и, может, даже вернусь не один. Теперь это мой дом, и я уверен, что смогу защитить своих близких. Какой смысл в том, чтобы создавать свой дом, если родные сейчас находятся в неделях пути? Эвиан, нашел я своего советника. Меня до конца дня не будет, и распорядись подготовить гостевые покои на одном из верхних этажей главного дома. Мы кого-то ждем? Не исключено, кивнул я и удалился». Оказавшись у себя, воспользовался браслетом и перенесся прямо к деревне. Раньше приходилось делать скачок вначале в Кванхут, а затем уже во внешние витки. Но с ростом силы и возвышения, теперь мне хватало энергии для прямого перехода, и я даже себя не опустошил. Но если переправлять родителей, придется заглянуть в Кванхут хотя бы на пару минут. И первой, кого я увидел, вернее, кто увидел меня, была Мартиша. Подружка Экакока, такая же мелкая и кругловатая. Она несла таз с водой и хлестнула меня по ноге мокрой тряпкой, испачкав и намочив мою ханьфу. Я от такой холодной встречи на мгновение опешил. — Прочь с дороги, ишь, встал тут как столб! — буркнула она и проковыляла мимо. Как раз на улице появился Экакок, уставился на меня и на мгновение замер. Кажется, ему потребовалось время, чтобы меня узнать. Неужели я так сильно изменился за последние месяцы? «Ты чего творишь, женщина?» — заорал он на нее, а та в ответ заорала на него. Там чуть ли до драки дело не дошло, но в дело вмешалась женщина. Кажется, это была та самая девчонка, которая сбежала от сектантов. «Нейт, это ты? Ох, лорды, как ты вырос!» И тут я увидел маму, немного испачкавшуюся, Видимо, занималась какой-то работой в огороде, но очень счастливую. Она бросилась ко мне, собираясь обнять, но в последний момент поняла, что ее сарафан весь в грязи, и передумала. Пришлось самому заключить ее в объятия, чем очень ее порадовал. — Ох, Нейт, тебя не узнать. Кажется, еще совсем недавно виделись. Ты точно растешь не по дням, а по часам? — покачала она головой. — Пойдем, я стол накрою. Пообщаемся нормально. А отец где? Придет скоро. Отправился с Каманем за рыбой на озеро. Они часто туда ходят и самогон кока с собой таскают. Вот же черт проклятый!» Тихо и сердито пробормотала она. «Вот помяни мое слово. Сломаю я что-нибудь в той машине, и пусть воду пьют, а не эту дрянь». Я улыбнулся, слыша материнское ворчание. Деревня за месяцы моего отсутствия изменилась еще сильнее. Домов больше не стало, но прибавилось мелочей. Оградки, пристройки, да и сами дома словно стали более основательными и прочными. Видно, что деревню развивают и занимаются. — Ну, рассказывай, как там у вас с сестрой дела? Нормально питаетесь? Она уже нашла себе парня? Сходу засыпала меня мама вопросами, а я даже и не знал, на что ответить первым. — Насчет Мии ты лучше спроси у нее самой, — улыбнулся я. «Значит, кто-то появился», — прищурилась она. «И каков он? Красавчик?» Но я на это лишь молчал. «Ладно, ладно», — вздохнула она. «Но интересно же». «Что же до остального?» — сделал я глубокий вдох. Рассказать нужно было много чего. И я рассказал, правда, опуская самые жесткие подробности, о конфликте с сектой несокрушимого алмазного солнца, о том, что теперь у меня есть названная сестра, «Да еще на сносях». На этих новостях мама хихикнула и сообщила, что время от времени подкалывает отца тем, что он у меня теперь не единственный. «Дома Контор теперь нет, по крайней мере в прежнем виде, и у меня теперь один отец, твой муж, а не Рама и Контор». «Конечно, конечно», — захлопотала она, и примерно в то же время вернулся и отец. «Не пьяный, но слегка подвыпивший» и теперь становилось понятно, чего эта мама такая недовольная. Она усадила его за стол и тоже подала тарелку с супом. А мне пришлось рассказывать часть истории заново. — Тяжко вам пришлось, — покачал головой отец. — Но я рад, что все хорошо. И ты, я так понимаю, хочешь, чтобы мы перебрались туда? Я кивнул. — И все бросить, — сокрушенно вздохнула мама. — Мы только стали обживаться. Уже нет сил в очередной раз все бросать и бежать непонятно куда. — Не непонятно куда, мам. Там целый город. Мой город. С моими людьми. — Я даже не знаю. Мы вроде только привыкли. — Ты о сыне подумай, — вставил отец. — Не о Нейте, а о Рендале. Кем он вырастет тут, в глуши, среди демонов? Раз Нейт говорит про город, то там у него есть перспективы. Отдадим его в школу. А там, глядишь, найдем, куда пристроить. Он может стать чиновником, зарабатывать деньги, сидя за столом, а не гробить здоровье на ферме или заводе. И все же мама была не согласна. Это читалось по ее лицу. Понятно, значит, придется использовать заготовленный козырь. А еще я собираюсь жениться. Вы же не пропустите свадьбу сына. Первая их реакция была радость, а затем легкое замешательство. — Погоди, сынок, — Ты, конечно, уже большой, но тебе только двенадцать. Я хотел было открыть рот, и тут понял, что так и не сообщил им главную новость. Причем это стоило сделать еще тогда. Пап, мне давно не двенадцать, скорее уж под двадцать. Теперь их замешательство стало еще сильнее. Помните ту дверь? Пришлось объяснить им. Мое убежище. Время там может идти иначе, не так, как здесь. Еще с момента учебы в школе я злоупотреблял ее возможностями. Мог пропадать там неделями, в то время как снаружи проходило меньше минуты. И вот так незаметно для меня самого прошли годы. — Нейт... — Да, я знаю, это было глупо и недальновидно, — виновато улыбнулся я. — Сейчас я стараюсь использовать ускорение времени внутри убежища лишь при острой необходимости. — Ох, сынок... — покачала головой мама и еще раз меня обняла. «А то я смотрю на тебя и удивляюсь, как ты в таком возрасте выглядишь таким большим и зрелым. Да у вас с отцом сейчас разница в возрасте лет пятнадцать всего». Тут уже мы с папой переглянулись и почему-то расхохотались. Он первым не удержался, а я подхватил. Мама же на это покачала головой и улыбнулась, причитая. «Вот мальчишки, а мне вот не смешно». «Где это видно, чтобы сын мог стать старше отца?» «Ну, технически он и так старше», — припомнил отец, — причем намного. «Не напоминай, даже думать об этом не хочу», — отмахнулась от этих слов мама. Они с отцом после откровения о дне воздаяния и двенадцатом витке старались делать вид, словно ничего этого не было. И я на это не обижался, понимал, что они и сами не знали, как реагировать на это откровение». Может, и не стоило им рассказывать ту часть своей жизни. Хотя, как бы тогда я объяснил демонов, к которым привел семью? Так кто это счастливица, — решил папа сменить тему. Скорее всего, Юл Эй, — подхватила мама. Я кивнул, подтверждая их правоту. — Ох, мы за тебя так рады. Что ж, не гоже нам бросать невестку. Мама уперла руки в бока и посмотрела на отца. — Что сидишь? Давай собираться. Только попрошу слишком открыто об этом не говорить. Мы официально еще не объявили. Конечно, конечно.